Глава 4. Вход. Город от края до края был уставлен сотнями домов. Люди тут просто жили, никуда не торопились и ничего не делали. Родители смотрели за тем, как играют дети. Старики судачили, а бабули перемалывали кости соседям. Бесконечный круг жизни замкнулся, как только все мирские потребности исчезли. Дома были копиями друг друга, а все люди разными. Гном Таргун, 1377 уровень, хромовник. Этот бородатый представитель подгорного народа бродил по улицам города, как и я. Он высматривал кого-то, но ни с кем не говорил. — Простите, Таргун, вы случайно не видели тут семейную пару с годовалой девочкой на руках? Гном хмыкнул. Тысяч триста таких было. Их звали Камелия, Арман и Рози. Портниха, рыбак и ребенок. Уровень между сто пятидесятым и трехсотым. Нет, таких не помню. Гном осмотрел мою примечательную одежду из костей. Погоди, ты что, новенький? Как ты получил такую одежду? Все люди, жившие тут, носили идентичную одежду с пометкой «злой рожицы». Серые рубашки и штаны, сшитые точно по фигуре. «Сам сделал? А что, это важно?» Таргун внимательно в меня всматривался, а потом его глаза стали походить на два блюдца. «Ты... ты живой!» Говорить он продолжил уже шепотом. «Как? Зачем? Сюда попадают только мертвые!» Я пришел в этот мир в поисках семьи. Что означают эти рисунки и почему у всех одинаковая одежда? Гном отвел меня в небольшой сквер с зеленью, что был расположен между домами. Тут был колодец с ключевой водой, которой я вдоволь напился. Хм, дебаф «мертвая вода». Оригинально. Лишних ушей тут не было, и гном начал рассказывать. «Одежда дается каждому усопшему». Ее нельзя снять, повредить или передать. Гном указал на квадрат и две перечеркнутые линии у себя на груди. Эти знаки говорят о пройденных испытаниях. У тебя знак злой улыбки на доспехе. Поздравляю с прохождением испытания гневом. Один на десять тысяч способен его пройти. А сколько всего испытаний? Гном задумался, прислушиваясь к одному ему слышному голосу. Потом кивнул и сказал «Шестнадцать». Вот тут я понял, как велики мои проблемы. Но среди мертвых ходит легенда, что тот, кто пройдет все испытания, получит аудиенцию у самой смерти. И что это даст? Душа сможет покинуть серые земли, а вот этого никто не знает». Никто не возвращался после прохождения шестнадцатого испытания считается, что он сразу отправляется на семнадцатое. Со слов гнома мне удалось узнать, что попавшие сюда не испытывали никаких потребностей. Родители охраняли своих детей, делая это на одних инстинктах. То же касалось потребности в общении признании самоутверждении и самореализации с точки зрения современного человека. Это подавление желаний казалось ужасным, но для испытания это идеальные условия. Гном рассказал о том, что город состоит из семи огромных районов. С открытием новой эпохи открывался новый район. В каждой новой эпохе население района увеличивалось. Есть целые улицы с драконами, гоблинами, ограми и орками. Вновь прибывшие получали одно единственное задание. Найти дом в своем районе. Это был важный момент, который мне надо было уточнить. То есть, если те, кто умер недавно, скажем, 10 лет назад, находятся в районе седьмой эпохи Хризалиды? Да. Если те, кого ты ищешь, умерли недавно и прошли то же испытание, что и ты, то попали именно туда. Тебе надо будет найти людские улицы и там отыскать дом, куда их поселили. Оставался один вопрос, который меня несколько тревожил. А почему твой знак на груди отличается от моего и знаков всех присутствующих? Когда я умер, моя душа отправилась на испытание преданностью. После его прохождения я попал в город Ран. Большинство гномов проходят испытание преданностью. потому там нашего брата в избытке. Но вся моя семья относилась к кости воинов. Класс берсерков с родовыми способностями, активируемыми яростью. Я точно знал, что вся моя родня попала сюда в Нерим после прохождения испытания гневом. Больше всего они жаждали славного боя. А еще сила духа у них была слишком низкой, чтобы двигаться дальше через испытания. Потому я и брожу тут целыми днями в поисках братьев и отца. Со слов гнома можно было понять, что существует минимум два города, а также способ перемещаться между ними. То есть сюда ты пришел за семьей. И как ты переместился из города в город? Я молил саму смерть. пообещав взамен пройти дважды следующее испытание. «А сколько времени у тебя ушло на прохождение испытания преданностью?» Гном грустно улыбнулся. «Сотни, а может, тысячи лет?» «Тут время летит незаметно. Журнал и карта не работают. Главное — не сдаваться». Я распрощался с гномом и отправился на поиски седьмого района Нерима. Возможно, Там моя семья. Тиамат телепортировался в свой кабинет. Образ старого гнома пошел волнами. И теперь перед Идзуми предстал высокий, крепкий мужчина. Ты что задумал? Вмешиваться в ход испытания? Может, я и ошибся и готов понести за это наказание. Но где это видано? Завышать сложность вдвое. В мире нет существ. выше десятитысячного уровня, а ему тут троицу богов суют. Ты сам-то справился бы с такими противниками?» Молодой мужчина, которому обычный прохожий едва дал бы 25 лет, хитро улыбнулся. Небольшое усилие воли, и он высвободил всю скрытую силу. Все предметы в комнате задрожали, упала тарелка со стола, а киир, Принял боевую форму, почуяв гнев хозяина. «Не забывай, Тиамат, кто мы и как этого достигли. Я один из сильнейших представителей моего мира. Не надо сравнивать меня с желторотым птенцом из мира пятого порядка». Тиамат неохотно кивнул. И тем не менее, хранитель вмешался в ход испытания. «Я пошлю жалобу в совет». И Дзуми лишь улыбнулся, вспоминая эту черту смерти. Тиамат чтил правила и взятый на себя обязательства как часть собственной системы ценностей. Именно по этой причине его сделали главой судей, наблюдающих за испытанием. Весь день я бегал от улицы к улице в поисках родителей. Никто их не видел и не слышал. Прошло больше 30 часов с того момента, как я зашел в игру. Я побывал на доброй сотне улиц, где жили только люди, но самых дорогих для меня так и не нашел. И вот я пришел к улице злой доярки. Как и на всех предыдущих улицах, тут были скамейки со всезнающими бабушками. Извините, вы не видели тут семейную пару, Армана и Камелию? С ними... Должна быть годовалая девочка по имени Рози. Бабули переглянулись, пошептались и ответили то, что я слышал уже много раз. Нет тут тутова вот таких. Пойди пройдись в конец улицы, может там знают. Я побрел на другой конец этой улицы. Даже такая информация стоила больше, чем ее полное отсутствие. Кто-то кричал сзади, а потом меня начали дергать за рукав. Мальчик лет десяти повис на левой руке. Бабуля просила передать, что сейчас тут нет Армана и Камелии. Они ушли отсюда. Давно. Я тоже их помню. Арман все время ходил и что-то спрашивал, а тетя Камелия смотрела, как Рози играла с ребятами. «А куда они ушли? Может, переехали на другую улицу?» «Нет. Дядя Арман увел их на испытание. «Я лучше помню, чем бабушка. Она старая и все время что-нибудь забывает». «Подожди минуту. Я тебе кое-что приготовлю». Мальчик даже не представлял, как много значило для меня сказанное им. Они живы и здоровы. И сестренке повезло оказаться вместе с ними. Отец не потерял волю к жизни и сейчас вел семью сквозь испытания. Разве можно было желать большего?» Одни эти слова стоили всех приложенных усилий и потерянного года в доме гнева. Держи, малыш. Это запеченный окорок под кисло-сладким соусом с гарниром из корнеплода амбу. Съешь его, и твоя характеристика силы увеличится на 50 единиц. Тогда твои шансы пройти все испытания сильно возрастут. Я потерял 20 уровней. но совершенно не жалел. Если родители ушли дальше, то я последую за ними. Там, где заканчивался город, должна была начинаться граница следующего испытания. У самой границы пелены стояли сотни людей. Они не потеряли воли к жизни и сейчас ныряли в пелену один за другим. В пяти метрах за полосой людей была пустая линия, на которую никто не наступал. После минут наблюдений я понял, почему. Тут возрождались души тех, кто погиб в испытании. На меня это правило не распространялось, и все попытки поставить точку возрождения были безуспешны. Однако я встретил тут одного старого знакомого с его учителем. Архимаг помогал подняться невзрачному старику. Такую мощную, жуткую и отвратительную ауру просто невозможно забыть. Они появились на полосе Возрождения в 50 метрах от меня. «Добрый день, Тиберий!» Меня уже накрыл магический щит, способный выдержать любую атаку. Десять потоков сознания ежесекундно его обновляли. «Или вас называть Архимагом?» Мой оппонент не потерял своей силы, а вот старик рядом с ним был слишком слабым для Бога. да и чувства покалывания он не вызывал. Человек, Вересал, 3491 уровень. Мак быстро понял, с кем имеет дело, уже навесил на себя щит и укрылся за спиной архимага. Странно, что не было приписки о божественном статусе, но технически после смерти он уже не бог. «Чего тебе надо, убийца?» «Как ты вообще тут оказался? Странникам нет пути в мир мертвых!» Один из божественной братьев убил всю мою семью у крепости Айрис. Я пришел сюда в их поисках. Архимаг спешно навешивал бафы, а я вытащил щит. Лезвие костяного меча плавно начало вылезать из моей ладони. «От нас ты чего хочешь?» Назови мне хоть одну причину не убивать Вересала. Гнева в моей душе хватит на десяток богов, и я буду убивать всех их, пока не верну потерянное». Архимаг улыбнулся, а бог-покровитель магов расслабился. «Это бесполезно. Мы не можем тут умереть». «Ха, и правда». «Ты, наверное, не в курсе новостей из большого мира. Я теперь...» Могу отправлять души врагов в ад по собственному желанию. Бернард рассказал мне много интересного о проведении такого ритуала. Я блефовал так, как не мог отправить их души в ад, но они этого не знали. Пять минут жестокого давления на архимага и старика за его спиной, и я получил нечто, стоившее дороже жизни одного человека. Саджим, я не стану писать, что именно я получил, скажу лишь, что за эту вещь. Я готов был отпустить их с миром. Кто знает, может быть, мои письма тебе читает посторонний человек». Мы тихо разошлись, держа друг друга в поле зрения. А затем уже знакомая серая мгла отделила меня от моей цели. Испытывая легкий страх перед неизвестностью, я шагнул в пелену. «Текущая локация. Дом отвращения». Полутьма освещалась слабо тщадящими факелами, расставленными вдоль стен. Пол был выложен из плоти. Тысячи рук и ног пошли на его создание. Все стены были увешаны головами трупов. Почти всех их я помнил. Убитые мной во время ритуалов тела со стегийских болот, пираты, напавшие на корабль, и тысячи монстров, попавших на мой алтарь. Это место по праву называлось Домом Отвращения. 6 часов блуждания по лабиринту из живых тел я смог уловить проблески возникшего чувства отвращения. Противники встречались нечасто, но заметить их в потемках темного лабиринта было не так-то просто. Черные балахоны сливались с мраком, а полное беззвучие лишь добавляло проблем. Скоро! Сколько же я убивал за эти годы, тысячи, десятки тысяч раз, снова и снова принося существ в жертву моей силе. На вторые сутки я смог выбраться из лабиринта тел и вышел на поверхность. Текущая локация, дом отвращения, ливневые поля страданий. Шел сильный дождь из крови. Вся земля была устлана тысячами убитых. Трававые потоки заливали волосы, проникали под одежду, и красные лужи противно булькали под ногами. Босые стопы скользили, и меня охватило сильное отвращение. Это противное хлюпанье, полуживые противники, которых приходилось только добивать, так еще и дождь, от которого в носу свербело. Панацея, максимум. У меня уже был опыт прохождения подобных испытаний, так что я решил снова прибегнуть к нему. Химеру смерти делал не в виде пса, а в облике огромной змеи. Опыт показал, что костяная гончая постоянно поскальзывалась на кровавых разводах, а змея спокойно ползала, попутно съедая всех противников. А еще сшил себе кожаный плащ из шкур рысей леса-безумца. Теперь, сидя на огромной змее, Укрытый теплым плащом, я не спеша двигался по холмам из сваленных тел. В Первый же день я их преодолел и вышел к полям омерзения. Крови было по колено, и она противно чавкала под ногами. Потому я снова залез на змею и направился дальше к источнику отвращения. Чем дальше я продвигался, тем омерзительнее мне становилось, в конце концов. Я остановился и вырастил дерево, под корнями которого расположил небольшую камеру сенсорной депривации. Мне нужно выработать четкий контроль над эмоциями. Сейчас все мысли о полях крови можно было выразить одним словом – отвращение. Тут не было карты, как и на прошлом испытании, но по опыту я мог сказать, что прошел уже половину. Каждый побежденный противник – «Вызывал все более сильные чувства, и сейчас я боролся с ними». На второй час пребывания в каменной камере понял, что теперь с легкостью смог бы эту часть испытания пройти. На десятый час обрел уверенность в силах смело идти дальше. Бескрайнее поле крови и одинокие фигуры, которые погибали от одной-двух атак. Тяжелые раны, отвратительный вид». Запах фекалий и противное бормотание делали их самым противным из всех встреченных мобов. Даже бить их магией на предельной дистанции казалось мне самым грязным занятием в мире. Когда мне снова стало совсем худо от навалившегося отвращения, на линии горизонта предстал некий таинственный образ и снова Толомей только в новом облике. Тонкие черные раскидистые оленьи рога росли прямо из его лысого черепа. На шее был завязан длинный красный шарф в тон кровавым полям вокруг него. Самым омерзительным было его свечение оранжевой аурой, как у святого. К счастью, я заметил его раньше, чем он меня. Разум был затуманен, но совать голову в пасть зверю я не собирался. День ушел на адаптацию, и еще сутки я ломал голову над тем, как победить такого противника. Толомей преобразился, а значит, изменился и характер его сил. Из скалящегося черепа торчали рога, походившие на те, что я видел у Азами, великого естественного божества. Пока вырабатывал сопротивление в камере сенсорной депривации, думал о том, как мне удалось победить Толомея в прошлый раз. Вероятнее всего, его выкинуло в космос, где он поставил божественный щит с подпиткой от своего астрального источника. Никакой вид телепорта, кроме скачка, тут не работал. Из-за этого он не мог телепортироваться в астрал или в другую точку. Тоже заклинание скачка требовало заранее установленной точки возврата и имело ограничение по дистанции перемещения. Когда все кости Таламея были мысленно перемыты, вспомнил о системном сообщении, полученном при попадании в серые земли. Смена структуры мирового порядка. Пятый уровень. Активен лимитер пятого порядка. О том, какое влияние оказывала структура мирового порядка, можно было лишь догадываться. Скорее всего, Она влияла на то, в какой степени мир действовал на сознание, а через него на физическое тело. Последние несколько активаций резонанса выявили прямую закономерность между ним и потоками сознания. Он активировался, когда несколько потоков сознания работали над одной задачей и имелся сильный эмоциональный посыл. Насколько я понял, большой мир Хризалиды относился к миру четвертого порядка, ад и серой земли к мирам пятого порядка. У резонанса также есть градация. Активировавшийся у крепости Айрис резонанс четвертого порядка едва не убил меня. Сила одного единственного заклинания уничтожила крепость размером с маленький город и убила много народу. Аналогичный резонанс активировался, когда я отправлял Толомея в глубокий космос. Эффект от заклинания увеличился минимум в 10 раз, и оно едва не убило меня. По логам стало понятно, что между деактивацией резонанса и получением сообщения о получении урона прошло больше двух минут свободного падения. Даже новое достижение получил. Получено достижение. Безумный десантник, второй ранг. Пережить падение с высоты двух километров. Награда плюс 20 ко всем характеристикам. А что касается резонансов более низкого порядка, то эффект от них походил на клеточную нестабильность. Понять, как это работало, оказалось выше моего понимания. Со слов Фи можно предположить, что мой лич смог разделить разум на 11 тел, а затем свободно их контролировать. Мне и думать тяжело столько потоков, а он ими устроил бойню с отрядом противника. Что касалось активации лимитера, то выяснилось, что его эффект распространялся только на естественный рост характеристик. Благодаря этому в аду я смог прокачать все навыки и основные характеристики До 200 единиц. Сейчас я не смог прокачать силу и на одну единичку, хотя прыгал целый день, используя максимальное усиление тела. Возвращаясь к рогатому Толомею, стоит сказать, что убить его оказалось намного проще, чем казалось изначально. У меня был доступ к неограниченному количеству некротической энергии, гибкий ум и опыт аналогичных боевых операций. Еще работая в космопорте, я обучился у Гальбо одному жизненно важному принципу – «Всегда контролируй ситуацию». Это была моя основополагающая точка зрения на ведение боя. Ловушки, своя территория, козырь в рукаве, манипуляция действиями противника – это главный принцип вообще всех битв. Когда разумом управляет только логика без влияния эмоций, становится проще думать. Так и видел перед собой падшего бога силой, возросшей минимум вдвое. Дополнительные факты. Предельно игнорируемый урон, ограничение перемещения, излишняя самоуверенность. Первая стадия – ловушка. Создание условий для ритуала на два использования. Затем атака по Толомею метеорам – который в прошлый раз его убил. Я точно знал, что не смогу уничтожить его этой атакой. Так сказать, калибр не тот. Рогатая тварь выбралась из кратера от взрыва метеора и, паря над землей, направилась ко мне. Красная лента на его шее развивалась от потоков сырой магической силы, которая выплескивалась из него. Поставил точку возврата для скачка, и побежал ко второму алтарю, располагавшемуся в 100 метрах от меня. Вид падшего божества, парящего над землей в оранжевом свете божественного щита, давил на психику, несмотря на выработанное сопротивление. Дело в том, что аура у него была желто-зеленая, характерная для целителей и жрецов. В одном теле смешались жизнь и смерть. Такой союз вызывал отвращение. Второй линии атаки хватило бы на 10 заклинаний максимальной силы. Она была расположена под небольшим деревом, и это давало мне нужный запас маны. Щит Толомея легко принял на себя цепные молнии, ментальные копья, фаерболы и даже молот света. Падшее божество пролетало над моим первым алтарем, когда я активировал заклинание сферы тьмы. Все пространство в радиусе полукилометра от места проведения ритуала погрузилось во мрак. Да, божество могло меня увидеть своим магозрением, если я использую хоть одно заклинание. И я дал ему такую возможность. Скачок максимум. В то место, где я только что стоял, ударило божественное копье превратив место ритуала и дерева в груду развалин. А я телепортировался прямо за спину Толомея, к первому алтарю. Его стопы и моя голова находились друг от друга всего в полуметре абсолютной тьмы. Активировал способность нарушителя. Выберите желаемый эффект от проводимого ритуала. Разовое усиление заклинания. Заклинание будет усилено в несколько раз в зависимости от того, насколько развит навык ритуальной магии. Массовое поднятие нежити. Будут подняты все погибшие в радиусе тысячи метров. Внимание! Нежить будет воспринимать вас как врага. Самоуничтожение алтаря. Алтарь, на котором проводится ритуал, будет переведен в режим самоуничтожения. Ритуальная плита впитает в себя всю некротическую энергию, а затем взорвется, нанося всем окружающим ментальный урон. Выбрал последнее и мысленно молился, чтобы всё получилось. Одной силой мысли активировал заклинание гравитационного колодца и взлетел, проходя сквозь божественный щит. Еще бы! Щит может быть направленным или вовне, или внутрь. Поставил свой магический щит и тут же получил удар мощным божественным хлыстом. Получен урон: 13 миллионов 750 тысяч единиц. Игнорирование: 25 000, 000 единиц. 38 498 из 38 498. Вот гад! Щит снесло. Меня выкинуло из гравитационной трубы. Я пропахал носом метров десять вдоволь, налокавшись крови. Как и другие виды божественной магии, после попадания в цель хлыст рассыпался, нанося ментальный урон всему, что было рядом. Благо, меня выкинуло далеко и надолго. Получен уровень. 2938 уровень. Доступно к распределению 5 очков характеристик. Получен уровень 2941 уровень. Доступно к распределению 20 очков характеристик. Алтарь взорвался внутри божественного щита, на что я и рассчитывал. Ментальный урон от его взрыва совершенно не похож на физические разрушения. Рассыпается сама материя, оставляя после себя лишь пустой кусок пространства. По эффекту очень похоже на ядерный взрыв, только ударная волна не сносит все вокруг, а выжигает пространство, оставляя после себя просевшую землю. Взрыв алтаря на 50 жертв уничтожил тело падшего бога до середины грудной клетки. Ленточка на его шее истлела, а рога рассыпались. Вот так и погибло неизвестная мне версия Толомея. Затем были город Литерат и месяц безуспешных поисков. Я дважды успел обижать все людские улицы в поисках хоть каких-то упоминаний о родителях. Но они здесь не появлялись. Я не встретил ни одного погибшего бога, чему был очень рад. С ними у меня очень плохие отношения. Эти гады легко могли ударить в спину. Саджи. Я провел лучшие годы своей жизни в таких испытаниях, от которых любой другой человек стал бы инвалидом, лишившись возможности видеть мир в прежних ярких красках. Я так часто заходил за грань нормальности, что чуть не сорвался. эл мой компенсатор нормальности, спасал меня раз за разом, выводя в зону спокойствия. Саджи. Ты можешь быть каким угодно человеком, оптимистом, которого все любят, злобным воином или добрым магом. Сейчас твоя психика настолько пластична, что ты можешь притворяться кем угодно, если внушишь себе это. Но нормальным ты уже никогда не станешь, ибо мы познали все грани человеческих эмоций. После литерада я сразу отправился на новое испытание. если Родителей тут нет, значит, они где-то в другом месте. Текущая локация, дом презрения. Вся локация представляла собой темный лес. В стволах деревьев были замурованы тела людей, которых я презирал и ненавидел. Полу-люди, полурастения атаковали не так часто, но я не мог их почувствовать на общем фоне силы. Однако на прохождение всего леса ушло лишь три дня. Один раз, в самом конце, пришлось остановиться. Безосновательное презрение ко всему вокруг едва не стоило мне жизни. Убив противника, я создал бассейн с теплой водой и накрыл его гранитным щитом. Это не фокус, который помогал скрыть эмоции, скорее техника их сознательного контроля. Все три дня я шел, используя синестезию. Это спасало меня от сотен атак за день. большинство из которых легко могли стать смертельными. В бескрайнем лесу враг не всегда был на виду. Иногда деревянное копье вылетало из-под земли или сверху падало бревно. В целом, это было одним из самых легких испытаний. Победив огромного химерного паука в финале, я вышел к городу Жако. Обыскав все людские улицы в районе седьмой эпохи, Я так и не нашел ни единого упоминания о родителях. Я также расспросил всех людей, не видел ли кто их по отдельности, но ответы были те же самые. Тут таких не было. Текущая локация, дом печали. Болото бесконечной луны встретили меня как родного, то есть старались всеми силами утопить, а я всякий раз выбирался. Заклинание хождения по воде Тут не работала из-за особенностей местности. Вода была густой, как кисель, и состояла из тысяч погибших микроорганизмов. Тут обитали только полудуховные сущности. Призрачные деревья и духи оленей встречались чаще всего. У животных внутри было подобие медузы, которая отчетливо виднелась на фоне прозрачного тела. Она билась словно сердце, от чего картина становилась совсем мрачной. Возможно, это симбионт, позволявший духам взаимодействовать с физическим миром. Олени щипали призрачные ростки травы и убегали, стоило мне приблизиться. Мрак болот легко светился серебристым светом, а под ногами беззвучно хлюпала светящаяся жижа. Тут не было ни одного агрессивного создания, но печаль давила на психику так, что с каждым шагом хотелось утопиться все сильнее. За неделю блуждания по болотам я четыре раза останавливался, чтобы научиться подавлять полную апатию. Бывало, приходил в себя, стоя у края безопасной тропы, и понимал, что не помню, как тут оказался. Небольшие островки безопасности были разбросаны по всему болоту, но большинство из них были ловушками, окруженными непроходимыми топями. Трижды я видел Азами. Он пропадал во вспышке телепорта, стоило мне сфокусировать на нем взгляд. Все три раза он представал передо мной в разных образах. Молодого олененка, взрослой самки и целой семьи. При последней нашей встрече я последовал в то место, откуда он вышел. Там оказался выход из зоны испытаний. город Маадир принес те же новости. Никто не видел и ничего не слышал о моих родителях. И я нырнул в пелену нового испытания. Текущая локация, дом сожалений. Вокруг была вода. Я уже растерял половину запаса кислорода, когда понял, что вокруг нет ни единого островка суши. Я плыл и плыл вверх. пока не уткнулся в небольшой кусочек пространства с воздухом. Если бы меня спросили, как назвать это испытание, я бы сразу сказал «бескрайними водами». Тут не было урона от давления воды, но кислород стабильно уходил. Пришлось заново осваивать технологию плавания дельфинчиком. Плыть надо было всегда вверх, но делать это было с каждым разом все сложнее. Эмоции сожаления давили на психику, вызывая сомнения, зачем я гребу? достоин ли я родителей, ведь я убил так много людей, покалечил жизнь Кирку, разве я имею право на счастье? Выплывая на островки сомнений, уходил во тьму камеры сенсорной депривации и полностью избавлялся от сожалений. Уже здесь я начал осознавать... Насколько ужасный дар я приобретал. Но если таковаться на счастье, я готов ее принять. Тут не было врагов, людей, животных или растений. Тут вообще никого не было. Целых пять суток, не выходя из капсулы, я плыл и плыл. Пока не вывалился у границы города Ижев. Выход. лот по-прежнему пичкал меня огромными дозами витаминов. Он был обязан следить за показателями моей медкапсулы и корректировать курс физиотерапии, рациона и нагрузок на организм. Учитывая мою склонность к саморазрушению, удивительно, что я дожил до своих лет. Именно он помог мне преодолеть испытания и не сойти с ума. В организме человека... Десятки микроэлементов. Дефицит или избыток одного из них может свести человека с ума. Потеря ориентации в пространстве, приступы помутнения сознания, кратковременная потеря памяти – это лишь самые легкие версии возможных проблем. А почему нельзя их корректировать через медкапсулы? Так их вводят только в крайнем случае. С едой они усваиваются намного лучше. Физические упражнения стимулируют метаболизм, то есть силу и скорость усвоения. Поэтому я и заставляю тебя принимать витамины сразу после плавания. А нельзя их как-то запасти в организме или съесть за раз пачку? Меня скоро тошнить начнет от привкуса этой гадости во рту. Рибонц, ты ведь умный. Подумай, что будет, если в организме будет избыток микроэлементов. обратный эффект. Чем сильнее нарушен баланс, тем сильнее будут проявляться симптомы: гиперактивность отдельных долей мозга, перепады настроения, вспышки гнева, жестокости, ненависти. То есть витаминами и рационом моего питания ты корректируешь отклонения в балансе микроэлементов. Клод обратил внимание на то, как точно я цитировал возможные проблемы А чего он хотел от ребенка, который всю жизнь сам заботился о всех своих болячках и травмах? После этого разговора Клод старался дать мне объяснение проводимых процедур. А я старался как мог, подучивая новый материал по нейрофизиологии. Вход. Поиски в Ижеве не дали никакого результата. Я не расстраивался и уже через неделю отправился на новое испытание. Если родители не тут, значит, в другом месте. Если не в мире мертвых, значит, смогли выбраться в большой мир. В конце концов, я смогу найти смерть, которая даст точный ответ. А в том, что именно она меня ждала за дверями последнего испытания, я не сомневался. Текущая локация — дом разочарования. Оставь надежду всяк сюда входящий. Голая пустыня безжизненного серого пепла, бледно-серый туман и скала, свисавшая с неба. О, да! Источник разочарования находился наверху, и добраться до него было очень непросто. Три недели. Три адские недели я карабкался по отвесной скале, впиваясь ногтями в камень. Этот кусок гималаев висел вверх ногами и постоянно извивался. Карабкаться было невероятно сложно. В день я падал минимум пять раз. Потом, используя заклинание гравитационной трубы, прямо с того места, куда упал, забирался обратно. Для отдыха. Приходилось выколачивать в скале небольшую камеру, в которой я оставлял свою тушку. Первые пару дней я слепо пытался найти способ взобраться наверх только с помощью магии пространства, но каждый раз попадал в места, из которых просто невозможно было выбраться обычными способами. Отвесные скалы, ровные участки без единого уступа. Крошащийся камень и еще тысячи намеков на то, чтобы я забирался как самый обычный игрок. Урон холодом появился в конце первой недели, а к концу третьей перевалил за 10 миллионов. Постоянно испытываемое разочарование иногда ввергало меня в состояние апатии. Я был так разочарован в себе, в своей жизни и в своих поступках, что был готов броситься вниз, но стоило мне шевельнуться, как концентрация мгновенно восстанавливалась, и я двигался дальше. Интересно, как такое испытание проходили воины, не обладавшие сопротивлением или магией? Фемида смогла бы здесь пройти. Уже сейчас ее живучесть перевалила за 3000. Новый город и старая история. Не богов, незнакомых ни, ни семьи. Лишь я и мое одиночество. Текущая локация — дом удивления. Это место как нельзя лучше подходило под описание мира мертвых. Тут текла река Стикс, целиком состоявшая из душ. Туман рисовал такие страшные фигуры, что кровь стыла в жилах. Может, разработчики ошиблись, и это дом страха? Демоны, нежить. Гигантские сыроконожки, черепа, кости, жуткие твари сменяли друг друга в этом адском тумане. И на фоне всего этого, прямо из-за спины, раздался жуткий голос. Чем заплатишь за переправу, заблудшая душа? Демон Копалут 2941 уровень. Лодочник. Старый демон Лишившийся нижней половины тела прирос к носу лодки. Его крылья были натянуты как паруса, а руки лежали на веслах. «Кредитки принимаете?» Демон не отреагировал на шутку. Пришлось расспрашивать миролюбивого демона о том, что подойдет в качестве оплаты. Душу никто не предлагал. ход шло все, начиная от обещаний... и заканчивая любым предметом дороже одного медика. Но учитывая, что тут вообще ничего не было, демону чаще всего предлагали услуги. «Кусок мяса подойдет?» «Мясо!» Лодочник впился зубами в рысятину, а я ждал, пока он доест. «Оплата принята. Можешь садиться в лодку». Меня перевезли на небольшой безжизненный островок. На другой его стороне была точно такая же пристань, где меня ждал очередной демон. Сцена с оплатой мясом повторялась еще 33 раза. Каждый раз уровень лодочника возрастал на 500, а его потребности увеличивались от раза к разу. «Еще слишком маленькая плата». Эту фразу я слышал на каждой пристани. Испытание можно было пройти... убив всех лодочников, но это заняло бы больше времени. И лишний риск мне был ни к чему. К тому же я почти не испытывал давления от эмоций удивления. Слишком часто я видел такие вещи, от которых у обычного человека волосы встанут дыбом. Даже это испытание не смогло меня удивить. А вот туман тут не подражаем. Последний демон завел свою лодку в туман, И я вывалился из пелены к окраинам города Бесарак. Родителей тут не было, и я отправился дальше на поиски. Текущая локация — дом тревоги. Высшая форма тревоги — ужас. Его я сполна познал в этом испытании. Дело в том, что любому рабочему в космопорте прививали страх к огню и объясняли, как с ним бороться. секунда работы движка плазменного двигателя могла мгновенно убить человека. Само пламя было едва видно из сопла, а вот жар плавил все вокруг. Бригадир заставил меня выучить все возможные виды огня, прежде чем разрешил отрабатывать долг. У меня не было страха перед темнотой, пауками, высотой, и прочими мелочами, но я дико боялся неконтролируемого огня, поэтому и развивал к нему сопротивление одним из первых. А сейчас вокруг все пылало, и ветер приносил волны раскаленного воздуха. Почти весь дом тревоги состоял из горящего леса. Постоянный урон огнем, крики животных, погибавших в пламени пожара. Раскаленный воздух, которым трудно дышать, Ноги проваливались в грунт, падали обугленные деревья, даже волосы щелкали от перегрева. Пока я двигался вглубь леса, дважды проваливался в котел тлевших торфяников. Будь на мне доспехи, спекся бы от жары. Приходилось использовать магию тьмы, разрушая все вокруг, а затем выбираться из-под обвалов. Когда я провалился в третий раз... Едва не погиб от схода лавины из пепла. Дело в том, что я проходил через овраг, когда нога провалилась, и я ушел на добрых три метра под землю. Потом меня начало заваливать пеплом, углями и землей со стен. Чем больше я использовал магию тьмы, тем больше на меня наваливалось. Под конец в овраг упало несколько деревьев, стоявших у самого края. Неожиданный удар по голове заставил меня испытать дикий ужас. Ветер смерти ударил во все стороны, а я чуть было не погиб от перерасхода жизненных сил. После этого случая пришлось сделать остановку для борьбы с тревогой. Придя в себя после приступа ужаса, я выработал эмоциональный контроль над паникой и отправился дальше с точки зрения психологии, и я мазохист, так как сознательно шел туда, где уровень боли и страданий лишь усиливался. Но, как говорится, хорошее лекарство непременно будет горьким. Чем сильнее мне давили на психику, тем сильнее я становился, тем выше моя сопротивляемость. Одна из полян принесла неожиданный подарок естественный солнечный свет. Одинокий солнечный лучик пробивался сквозь дым и облака, освещая небольшой пятачок земли. Для серых земель Это было чудом. Вдоволь позагорав, я понял, как сильно соскучился по солнечному свету. Выход. Мне хотелось отдохнуть от всех испытаний. Набрав еды, взяв подушку одеяла, я отправился на крышу санатория. Мой неприметный уголок был отличным местом для чтения книг. Работа мозга, проблемы переходного периода, борьба со стрессом, Войдя в инфосеть, я начал собирать книги по психологии. Затем создал новый банк знаний и скопировал в него информацию по кораблестроению из старого хранилища. Я мог читать, используя только один поток сознания, либо читать несколько книг параллельно, но тогда качество усвоения материала сильно падало. В конце концов, я стал читать по старинке. «Одна книга в одни руки». Чем больше я читал в состоянии объединенных потоков сознания, тем яснее для меня становился материал, описанный в книге. Методы крепления балок, требования к качеству материалов, применяемые термосплавы, методы совмещения технологий разного поколения на одном корабле. Чем дольше я читал, тем больше понимал, как сильно мне нравится кораблестроение и как велик мой потенциал инженера-конструктора. Сознание вышло на защищенный инфосервер через закрытый канал. Я выкупил компанию, предоставляющую хостинг в инфопространстве ради повышения безопасности. Она продолжала оказывать те же услуги в том же объеме и тем же клиентам. Но все мои чертежи уходили через сеть трансляторов на отдельный сервер с доступом для одного единственного человека. В моей голове формировалась идея огромного корабля-носителя, который выступал бы одновременно в роли станции и колонии. Сложность проекта зашкаливала даже для моего могучего разума, но я не сдавался и начал читать книги по проектированию. Это дало возможность понять, с какой стороны подходить к делу. Я прервался, когда понял, что меня настойчиво терзает чувство неправильности океана на самой границе видимости я видел черное пятно корабля, а может острова Суть в том что это не галлюцинация и все равно что говорил по этому поводу клод сделав пометку о времени и месторасположении корабля снова углубился в книге. Мой первый проект требовал огромных просто астрономических затрат. Через 12 часов меня нашел Клод, поругав за то, что я пропустил три приема пищи и плавания. Я так ничего и не съел, из принесенной еды в желудке урчало. Голова болела от преизбытка информации, а поясницу, видимо, продула.